причем оценивал его великий князь по каким-то своим личным, не очень понятным Духареву критериям. Например, на Львов в тронном зале дворца он глядел как на большую кучу золота, а мраморная фигурка всадницы на быке, украшавшая здешний холл, привлекла внимание князя чуть ли не на четверть часа. К немалому удивлению Духарева, рассматривавшего статуэтку просто как часть интерьера. Временами Сергею казалось, что великий князь видит вещи как-то по-особенному, Во-первых, нет не предвзято, во-вторых, глубже, чем другие люди. Не поверхность, а тайную суть. Подобное не удивило бы Сергея в монахи отшельнике или мудреце вроде Артака, но во Владимире, сыне и внуке воинов, воспитанном воином же и среди воинов, правители умным, жестоком и прагматичным, удивляло. И не слишком радовало, потому что делало поведение великого князя непредсказуемым,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 Дядька Владимира Добрыня тоже понятен, Сергей сигнал знал, почему Добрыня принял то или иное решение, и что было в его основе – ум, хитрость или то и другое вместе. Владимир тоже обладал и умом, и хитростью, и многое перенял у дядьки. Но временами Сергею казалось, что великий князь играет в какую-то непонятную прочим игру с самим собой, будто внутри у него живет еще некто.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 Правда, подарок сей был сначала испытан на дворцовом чиновнике, сопровождавшем дар. Отказаться от роли дегустатора Ромей, под грозным взглядом Духарева, не посмел. Яды, конечно, бывают из замедленного действия, но императору не было ровно никакого смысла травить Владимира раньше, чем отправиться в лучший мир мятежный Варда Фока. А буди кто-то из недругов Владимира решит проявить самодеятельность, тот чиновник-сопроводитель наверняка в курсе.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 Нет, княжа, в свою очередь, улыбнулся Духарев. Для тебя припас ясно повкуснее. Коли желаешь попробовать, милости прошу в баньку. В баньку, усомнился Владимир. После такой трапезы? Здешняя банька не такая, как наша. Не отказывайся, княже обижусь. Ну, раз уж ты настаиваешь, боярин воевода. Все, теперь Владимир был выключен из политической жизни минимум на три часа. Духарев нанял для услаждения великого князя шестерых девок из лучшего аристократического борделя столицы. Причем три из них были не только юны, красивы, обучены пению, танцам, массажу, само собой полному спектру интимных услуг, но и отлично говорили на родных славянских языках. Компанию великому князю составил Ярл Сигурд. Богуслава Сергей в райскую обитель не отпустил. Сын нужен для дела. Впрочем, Богуслав и сам к византийским гетерам не особенно рвался. Младший сын Духарева старался быть верен своей жене. По возможности. Оставив великого князя в обществе гетер, а его ближнюю дружину в компании доброй еды и выпивки, Сергей и Богуслав сели на коне и с небольшой свитой отправились налаживать полезные контакты. Официальный повод – Сфафари Сергий хочет предоставить византийской знати своего сына.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 6 тысяч русов существенно повысили лояльность местных вельмож действующему императору. Хотя можно было не сомневаться, стоит противоположной чаше весов пойти вниз, и византийские феодалы тут же переметнутся. Тем более, что род Фок, ровно как и род Склиров, того же поля ягоды причем наиболее крупные. По возвращении домой Духарев обнаружил там небольшую правительственную делегацию, возглавляемую не кем-нибудь, а самим премьер-министром, паракимоменом Василием. Причем всесильный Евнух томился в прихожей уже добрый час и порядком озверел. Мгновенно сориентировавшись, Духарев первым делом изменился, в меру униженно, за поведение архонта русов. Мол, сами понимаете, дикий скиф. Совершенно дикий. Какой этикет, какая дипломатия. Жрать в три горла додраться драться за десятерых. Вот истинное призвание варвара но ведь именно это и требуется сейчас богопомазанному Августу, не так ли? Впрочем, после причащения святых тайн великий князь Владимир несомненно переменится в лучшую сторону. Бога, византийские епископы, а особенно царстве народная кисаревна Анна научат русов культуре и пониманию истинного, то есть византийского величия. А теперь не окажет ли превосходнейший Василий милость и не позволит ли он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 Языком империи он владел несравненно лучше отца, так что препятствия общению возникнуть не могло. А Духарев тем временем пошел извлекать великого князя из терм. «Почему он не кланяется?» – недовольно произнес Владимир, глядя на здоровенно роскошного одетого паракемомена. Гладкое лицо Василия дрогнуло. «Чуть-чуть, но достаточно, чтобы Духарев понял. Словенский язык ему знаком. Интересная информация. А как насчет Нурманского?» «Он полагает, что это ты должен кланяться, конунг», на языке виденгов ответил Духарев, искосы наблюдая за Василием. «Я? это мух холощенному волу?» изумился Владимир. Василий, судя по его невозмутимому лицу, реплики великого князя не понял. Или понял, но на сей раз не показал виду, что, надо полагать, совсем нетрудно для царедворца, пережившего нескольких императоров. Этот холощеный вол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 И без того маловыразительное лицо Евнуха стало и вовсе каменным. «Мятежники», — сказал он, — «если они будут готовы в нападению...» и «Это их не спасет», — перебил великий князь раньше, чем Духарев договорил перевод. «Скажи ему, что я не боюсь врагов. Но чтобы враги Василевца Ромеев стали моими, Василевс должен стать моим братом, как мы и договаривались. И в знак нашего будущего родства я готов принять этот скромный подарок».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 собственноручно наполнив кубки из даренного бочонка, поднес их Ярлу и князю Киевскому, и лишь после этого произнес. «Это Византия, Ярл. Здесь чужую кровь не берегут, и друзей у нас тут нет. Поэтому если император хочет, чтобы мы немедля без раздумий кинулись в бой, то именно этого делать не следует. Византия, Ярл, если Ромей советует тебе то, что кажется разумным, не соглашайся». — Почему же, — поинтересовался Сигурд, — мало ли кто мне советует, если наши враги подготовятся к бою, победить их будет труднее, это всем известно. — Что скажешь, воевода? — Владимир поставил на мраморный стол, оправленный в серебро кубок, и взял с блюда тонкую полоску острого сыра. — Если тебе кажется, что Ромей прав, храбрый Сигурд, то это значит, ты чего-то не знаешь. Вот скажи мне, кто здесь наш враг? — осведомился Духарев.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 которому Иоанн уж точно не был другом. Точно так же, как он не был другом нашему недавнему гостю, раки Паракимамену Василию Лакапину. Но именно скопец Лакапин вернул Варду из ссылки. И не потому, что хотел Варде добра. У Паракимамина не было другого выхода. Иначе мятежник Склир вышвырнул бы обоих Васильев из дворца. А ведь в... именно Склир когда-то пресек мятеж, из-за которого Варда Фока отправился в ссылку. А потом Варда Фока разбил Склира. И скоро вновь оказался в опале. И сам поднял мятеж. И едва Варда Фока восстал, его тезка бывший враг Варда Склир тут же прибежал из Порфирии его поддержать. И Варда Фока Склира принял. Вместе со сторонниками. Потом упрятал в темницу, а войско Склира оставил себе. Вот так делаются дела в Империи. Сегодня ты враг, завтра друг, а послезавтра тебя отравят. Так что ничего удивительного нет в том,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 которого такие, как ты, уговорили принять от Рами в выкуп, а затем привели к гибели собственной жадностью. Конг что ты говоришь?» – Сигурд обиделся. «Когда я хотел твоей гибели. Вспомни, сколько лет я дрался за тебя. Но это не просто глупость – умирать за меньшую плату, чем жить за большую. Позволь, я отвечу», – о передел князя Духарев. «Василий не друг нам. Ну и Варда Фока тоже. Но Василий в нас нуждается, а Варда Фока прекрасно справится и без нас».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 «Может, лечь спать или вернуться к девкам?» любезно ответил Духарев. «Девки кажутся мне соблазнительнее постели заметил Владимир. «Еще бы!» воскликнул Сигурд. «Я тоже выбираю девок». И хохоча двинулся к выходу. Владимир недовольно поглядел ему вслед. «Золото прибери», велел он Духареву. «И пошли кого-нибудь к Гриде, сказать, что я заночую здесь. Пусть путят с чем не тревожатся». Подумал немного и добавил. Она очень красивая, моя Анна. Ты согласен? Ее мать была прекраснейшей женщиной этой страны, сказал Духарев. И коварнейшей. Сильные женщины рожают сильных сыновей, заявил Владимир. Немного коварства моей жене не повредит. Но это были просто слова. Духарев видел. Красота порфира Гениты очаровала Владимира. А это значит, никакое золото не заменит ему Анну.